Удивительное дело, не замечали? Как только начинаешь следить за новостями, как только зацепил и мониторишь СМИ, интернет, беспрерывно читаешь какие-то новости, новости, новости, каждую свободную минутку что-то читаешь, слушаешь, смотришь, так новости эти сыпятся одна за одной. Оторваться невозможно. Взорвали, угнали, утонул, похитили, арестовали голову в подвале. Горит сутки. пропал с радаров над морем. Заявил о своей полной невиновности. Дипломат оказался шпионом, как выяснилось с женщиной. Сепаратные переговоры Индонезии с Эстонией. Бежавший из подсажи взял заложников. Террористы выдвинули новые требования. Все ракеты перехвачены. Нанесен ответный удар. Албанский шахматист обыграл в суперкомпьютер и сошел с ума. Отстранили, убили, украли. Ну как тут оторваться? И все главное по знакам Молния. Экстренный выпуск. Breaking News. Сочные новости. Но стоит уехать куда-нибудь на рыбалку в глушь, где связь недоступна, радио вообще не берет. Никакие СМИ недоступны, недосягаемы Или забухать. Вот так в запой уйти, беспробудный день на пять. Да хоть на две недели. Или наоборот, влюбиться до беспамятства, до самозабвения, когда вообще все не важно. Раз и нет новостей. Ну Но вообще ничего не происходит. Спросишь кого-нибудь, ну что там в мире творится, как обстановка, нормально все. А что нового? Так все как было, так и есть. Так неделю назад такое было, ну так и есть, до сих пор обсуждаем. Возвращаешься с рыбалки, из запоя, только вернулся, только подключился, сразу, отовсюду. Разбился, сильное задымление, сообщения нарушены, ведется поиск, введен карантин, вынесен приговор. То есть, без нашего внимания, в наше отсутствие, без подключения нервов, никаких особых новостей не поступает. А чем сильнее мы настроены, чем больше мы взвинчены, Чем нас таких больше, тем новости идут плотнее и страшнее. Свалили бы все на рыбалку. Повлюблялись бы. Забухали бы всем миром. Гляди же, тишина в эфире, без всей этой новостной адской ленты. Ведь без нашего внимания Без нашего внимания. Ну кого потянет взрывать, похищать, нарушать, воевать, поджигать, тонуть? Без нашего внимания даже вулканы спят. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Вот.